Глава тридцатая Лидия Ой, Алекс, а ты тут какими судьбами? Я смотрю на моего почти жениха и понимаю, что чувствую облегчение. Мне даже мстить уже не хочется. Просто этот человек не вызывает во мне даже отвращения уж. Он убогий. Он поганец. Он... Чёрт, и как я могла быть в него влюблена? Вика позвонила и сказала, что Алекс уходит. Все идет по плану. Эх, Алекс, Алекс, ты слишком предсказуем. В телефоне у Вики потер звонки, пока она танцевала с моим братом, и внес номер доктора в черный список. Глупый, глупый. Да вот, пришел посмотреть, как тут развлекается моя невестушка беременная. Он хочет выглядеть ядовитым и ехидным, но слишком нервничает. Боится, что Викуся сейчас побежит за ним. Ведь он поп земли. Все должны служить ему как идолу. Все должны молить его о прощении. Упс, не побежит, Лешенька. У нас все спланировано. Милый, это не то, что ты думаешь. Блин, я пытаюсь притвориться напуганной, но выходит чертовски плохо. С трудом улыбку сдерживаю торжествующую. Его корона на голове покосилась сейчас и превратилась в обломок глиняного кошка. Но он этого еще не понял». Его непогрешимость под вопросом. «Просто Боря... Ну, то есть Борис, он... Папа сказал, что продукты на свадьбу мы у него будем заказывать и... И поэтому ты с ним целовалась. За продукты он тебя на столе чуть не разложил. Это семейное у вас? Давать за жратву. Может, и ребенок у тебя от поставщика продуктов? А, детка? Что ты такое говоришь? Алекс, да как ты можешь? Масик, я же... «Боже, а ведь я такой была! Совсем недавно! По-настоящему такой!» Он всегда меня заставлял чувствовать вину, даже когда я была невиновна. Это ужасно. И самое страшное, что я считала это нормальным, и я готова была служить своему идолу. А теперь словно пелена спадает с глаз, и я начинаю понимать, что все может быть совсем иначе. Боря показал мне, что я могу быть принцессой, настоящей. Не по праву рождения, а по факту того, что я желанна и любима. Горло подскакивает тошнота. Черт, какие мы с девчонками дуры. Масиком уйди своего трахаря зови, шлюха. Все вы! Все! И отцу своему передай, что я не люблю порченный товар. Свадьбу свою засуньте. А ты ничего не попутал, бес? Голос Бориса гремит. Он словно вырастает из воздуха. Такой надежный, такой яростный. Он настоящий мужик. С ним спокойно и тепло. И он сейчас действительно зол. Он ведь ударит Алекса, и все наши планы полетят псу под хвост. У меня слезы на глаза наворачиваются. Настоящие, не от оскорблений. Мне просто страшно обидно, что я столько времени потратила на ничтожество. Борис, не надо. Пусть он идет. Пусть. Пусть уходит. Провожаю взглядом Алекса. Смотрю, как он на ходу достает телефон. марки звонит. Больше некому. «Все хорошо, Боря». Я улыбаюсь, чувствуя сильную мужскую руку у себя на талии. «Я ведь его убить хотел. Я бы его за тебя растерзал сейчас». Сквозь зубы цедит этот невероятный мужчина. «Вот так бывает разве? Столько лет мы ходили с ним совсем рядом и ни разу не пересеклись». Может быть, все было бы иначе. А может... Может, так все и должно быть, чтобы понять, что есть настоящее. — У не стоит того, — шепчу я. — Да, мне сейчас хорошо. Словно сбросила с себя бетонную плиту. И я так хочу прижаться к Борису. — Может, поцелуемся? — шепчу я. — так он же не увидит, — хмыкает Боря. — А мы для себя. Я страшно хочу целоваться. Кружится голова. Кружится ресторан в каком-то странном огненном танце. Мне не нужна дурацкая месть. Я даже благодарна Алексу за то, что он мне показал, как быть не должно. Он мне преподал урок. «Я тебе говорил, Боря, что ненавижу, когда моей сестре пихают в рот язык без далеко идущих планов. Я про брак, если что, а не про ваши пошлые мыслишки». Радостно гогочет Сёмушка. И я хочу его убить сейчас, но не могу оторваться от Бориса. Оставь их! Не видишь, они счастливы. Викуся стоит рядом с моим братом. Я ее никогда не видела вот такой: она будто светится изнутри, и в ее глазах нет упрямой боли. И держит она Сему под руку так, естественно, заявляет на него права, а он и не против. Малика звонила, а Алекс едет к ней. Странный он. Скандал мне закатил. Не понравилось ему, как Семён меня лапал. <смех> Смешной. Но он утром все равно домой явится. Конечно, явится. Я же жена. Да и крутая тачка пока на моё имя записана. Но ну, не дурак же он, отказываться от Кадиллака. Точнее, явится-то он раньше. Ему больше некуда идти. Бабу на улице снять он не сможет. Они от него будут бежать, ломая ноги. Если распухшие причиндалы его увидят. Пусть он себя почувствует загнанным. Пусть. «А что там у Мальки? Все готово?» Хихикаю я. Борис держит меня крепко, будто боится, что я исчезну. Вот уж глупость. Да ни за что на свете. «О да! Вот уж сюрприз ждет нашего козлика!» Вика довольна. И она... Она счастлива. И не потому, что чертова это месть вершится. Мне кажется, ей она тоже больше не так важна. Мы с Сёмушкой поедем ко мне. Будем продолжать попойку. Вы с нами? Она льнет к моему братцу, который смотрит на эту хрупкую женщину так... Короче, я ни разу в жизни не видела у него такого взгляда. Как на богиню. Еще, может, и породнимся. А что, станем не молочными, а просто сестрами? Нет. Борис крепко меня берет за руку. У нас другие планы. Извините, ребят. Но я украду Лиду. Сёма, не переживай. Твоя сестра в надёжных руках. Я очень на это надеюсь, Боря. Ты меня знаешь. Грохочет мой несносный братец. Звонит телефон. Звонит, звонит. Мы знаем с Викой, кто это. Скоро всё закончится. Совсем скоро. Мы будем отмщены. Но счастье наше совсем не в этом.